«Когда еще с Багировым выпьют?» «Внукам будут рассказывать, как с самим Багировым...» Генерал осекся. «Это что такое?» «Это что же...» Он потянулся за пистолетом. «Ну, начинается», — подумал тогда Самара. Генерал, выпив, становился невменяем. Хватался за оружие и совал его под нос всем, кому не повезло оказаться рядом. Но до пальбы ни разу не доходило. Однако когда-нибудь всё случается впервые. Пуля угодила пловцу в переносицу. Он упал назад. Его колени, как ни в чём не бывало, остались на своих местах у стола, куда их привёл резник. Ни одна мышца не дрогнула на молочных от холода лицах. "Товарищ генерал, какого..." Самара попытался отвлечь Багирова, но его слова заглушил второй выстрел, и ещё один труп с развороченным черепом упал на берег. Это безумие, надо было присечь, пока генерал не начал полить по своей свите, как он давно угрозился. Сразу несколько рук потянулись к Багирову, однако реакция у того оказалась удивительно быстрой для старика. Он вскочил, перевернув столы, приставив ствол к лбу последнего пловца, нажал на спуск. Действовал он, похоже, рефлекторно, то есть совершенно не соображая, что делает. Наклонился над ближайшим трупом, перевернул на живот. Вот, сука, живой. Всё. Генерала окончательно сбрентил решил Самара. Сначала вышиб из парня мозги, а теперь говорит, что тот живей всех живых. Брезгливо сморщившись, генерал стволом выковырял из обломков черепа извивающегося окровавленного слизня и продемонстрировал его собравшимся. "Это что, а? Я вас всех спрашиваю, что?" Он стряхнул паразита себе под ноги и яростно растоптал его. "Что ты мне подсунул, щенок?" Генерал схватил резника за грудки. Тот принялся что-то бормотать о том, что всё согласовано с Верховным советом коммуны, и что реакция товарища генерала ему кажется немного странной, ведь этих пловцов специально тренировали, чтобы они могли проникнуть в Москву по Москве-реке. Проверив оставшиеся трупы, на обоих были слизни. Самара уничтожил паразитов. Сам факт случившегося не укладывался в голове. Как такое вообще могло быть? привести генерала на показ Замбаков. Это первое, что пришло тогда на ум Самаре. Только потом, когда шок понемногу отпустил, он с ужасом понял, что Замбаки слушали приказы резника, а это значит, генерал тем временем костерил своих подчинённых, не больше всех Адольфа резника, за то, что дрянь эту ему подсунули. И вообще, что это и откуда? Как такое может быть, чтобы безмозглые твари, которых надо бы нещадно уничтожать, вдруг стали нырять по приказу офицера? И вот тогда Самаров впервые увидел Стерха. Вообще-то Стерх присутствовал на показе с самого начала, но держался как-то незаметно, не привлекая внимания. Ростом он был чуть ниже среднего, лицо невзрачное, губы тонкие, волосики жидкие, да и сам весь какой-то хлипкий. Дунья такого рассыпется. А вот глаза его под толстенными линзами очков сверкали так, что трудно было не отвести взгляда. Глаза эти были словно сами по себе и не имели никакого отношения к тщедушному телу. Из блеклого пятна на границе зрения Стерх внезапно превратился в яркую личность, когда резник указал на него генералу. Знакомьтесь, это Афанасий Стерх, наш ведущий специалист по проекту Оружие возмездия. Отглаженные брючки, белая рубашка, застёгнутая на все пуговицы. Чуть сгорбленная фигура и глаза, переполненные неудержимой силой, которой вовсе не нужен рычаг, чтобы перевернуть мир. Даже Богиров почувствовал эту силу. Объяснитесь, он протянул руку, на сей раз получив от адъютанта наполненную рюмку. Тонкие губы Стерха чуть изогнулись, но и только генерал побогравел. Резник, пытаясь сгладить неловкость ситуации, принялся объяснять ему, что так мало и так. Этот человек, гениальнейший учёный современности, представил Верховному Совету своё Ноу-Хао, благодаря которому можно направить мощь зембаков на врагов Ленинграда. Отныне ни одна сила на территориях и вострогах не сможет угрожать коммунарам, но сами коммунары смогут привить свои идеи отсталым обществам. Что за бред? Генерал махнул рюмашку, побледнел и схватился за сердце. Это не бред, подал голос Стерх. На первой стадии эксперимента мне удалось направить к Москве полчище зомбозверей, которые практически блокировали острог. Вы наверняка слышали об этом аномальном для несведущих явлении. Но это было достаточно давно. Теперь моё изобретение способно на большее. Как рыба, открывая рот, генерал медленно опустился на песок. Не отрываясь, он смотрел на человека перед собой. Казалось, Стерх схватил Багирова своим взглядом, не давая отвести глаза. А дьетант кинулся к Багирову, голося, что хозяину нужна помощь. «Заводите броневик! Живей в больницу!» А Стерх продолжал говорить. «Те существа, которых вы, генерал, убили, не единственные». Они проникнут в московский острог, неся на себе килограммы тротила и подорвутся, подобно смертникам-шахидам прошлого. Случится это в день острога, во время народных гуляний. Я лично просил совет временно скрыть от вас разработки моего НИИ и вижу не напрасно». Самара с отвращением вдохнул. Трупная вонь камеры угнетала. Устроить что ли дебош, а когда войдёт охранник, свернуть ему шею, захватить оружие и и что? Замнительно, что охранник войдёт в клетку с тигром сам. К тому же местные вывешники вооружены помимо прочего шокерами с треляющими электродами на проводах. Корчится на полу, пуская слюну и расслабляя от боли сфинктер, не очень-то хотелось, особенно перед казнью. Самаров вспомнил, как нехорошо выглядел Багиров в больнице. Ему предоставили отличную палату, все условия: груда стоят медсёстры, опытные врачи, но не приходя в сознание генерал умер. Полковник тогда навел справки о Стерхе. Точно известно было лишь одно: родом он не из Ленинграда, появился в остроге менее года назад. каким-то непостижимым образом сумел добиться личной встречи с одним влиятельным человеком из Верховного совета, обрисовал ему перспективы своего проекта. В общем, уговорил выделить средства для экспериментов по контролю над зомбаками. В итоге Стерх ожидал успех, но не мгновенный. Первую армию зомби, в том числе и звериё, постигла неудача. До Москвы дошло не более 1/3 начального состава, к тому же организованной армии это стадо нельзя было назвать. Они просто пёрли на стену, как прочие, самые обычные зомбаки. Разве только не уходили от стены ни при каких обстоятельствах, потому что остатки заложенные в них программы не позволяли нарушить приказ. Так что рота зомбаков в подчинении не стала для Самары шоком. Он уже знал, что собой представляет оружие возмездия. видел на берегу Финского залива. Позже Самара узнал от зятя, что проведя дополнительные эксперименты, Стерх добился устойчивого выполнения приказов, но требовалось дублировать сигнал не менее одного раза в трое суток, иначе программа, заданная слизнем, сбоила, код разрушался, зонбаки выходили из-под контроля. Вот-вот рассветёт. Моргнув, свет в камере погас. В коридоре послышались шаги. Это за полковником Самарой идёт палач в колпаке с прорезями для глаз. Ну или без колпака, что более вероятно. Во время экзекуции Самара слышал, как мучители говорили меж собой, что этот питерский в нашей гостинице только до утра, потом освободит номер навсегда. Вот только Самара не спешил съезжать. Палач уверен, у жертвы связаны руки и ноги. Это не совсем так. Вспоминая ночь ю прошла, полковник подумывал о будущем. А зазубренную на стальной ножке нар он перетёр верёвку, стягивающую из запястья за спиной. А потом, когда восстановилось кровообращение, освободил ноги. Соскривши это, отодвинулся за соф. Ржавые петли спели свою скрипучую арию. Дверь открылась. Взад хлопнуть мы шагнули. Самара только того и ждал. Он атаковал бесшумно, вложив в бросок все свои силы.